Книга записана «Стори Телл». «Стори Телл. Жизнь в историях». «Вирджиния Вульф. Миссис Делуэй». Читает Юлия Рудберг. Миссис Делуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать. Придут от Рампельмайера. И вдобавок думала Клариса Делуэй. Утро какое, свежее. Бута нарочно приготовлена для детишек на пляже. Как хорошо бута кунаешься. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у неё и сейчас в ушах, она растворяла в нортани стеклянные двери террасы и окуналась в воздух, свежий, тихий, не то, что сейчас, конечно, ранний утренний воздух, как шлепок волны, как шепоток волны.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 Мне люди нравятся больше капусты, так кажется. Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернётся из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно. У него такие искушные письма. Эти слова его запоминаются и глаза Верочиный ножик, улыбка, брюзжание. И когда столько вещей безвозвратно ушло, да чего же странно, кое-какие фразы, например, про капусту. Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. «Прелестная женщина», — подумал про нее Скруп Певис. «Он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере».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 Даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно ловишь это особенное замирание, неописуемую томящую тишину, но может быть, всё у неё из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы перед самым ударом Биг-Бена. Вот гудит. Сперва мелодично вступление, потом неприложно час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 И потому-то бесспорно их не берут никакие постановления парламента. Они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест, грохот, клёкот, рёв автобусов и машин, шарканье ходячих реклам, духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана. Вот что она так любит. Жизнь. Лондон. Вот эту секунду июня. Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех. Правда, миссис Фоксрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит, и загородный дом теперь перейдет к кузену. И леди Бэксбора открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца. Но война кончилась. Кончилось, слава богу, июнь. Король с королевой у себя во дворце, И повсюду, хотя еще рань, Все звенит, и цокают пони, И стучат крикетные биты, Лорд со скот, ренели и всякое такое. Они еще одеты синеватым матовым блеском утра, Но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники, и в веющей кисее хохотуньи девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек. И уже сейчас, с утра пораньше, скромно царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам. А торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прилесные зеленоватые броши в старинной оправе, на соблазн американцам. Но не надо транжирить деньги, с горяча покупать такие вещи, Элизабет. А она сама, любя все это нелепой и верной любовью, и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, сама она тоже сегодня зажжет огни. У нее сегодня прием. А странно, в парке вдруг какая тишина, жужжание, дымка, медленные довольные утки, важные забатые аисты. Но кто же это шествует, выступая, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом. Кто, как них Хью Уэдберт, старый друг Хью, дивный Хью. "День добрый, Кларисса", сказал Хью чуть-чуть через чур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. Чему обязан? «Я люблю бродить по Лондону», — сказала миссис Делуэй. «Нет, правда, больше даже, чем по полям». А они как раз приехали, увы, из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок, из-за оперы вывозить дочерей. Уитбриды вечно приезжают из-за докторов. Клариса сто раз навещала Ивлин Уитбрид в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Я люблю бродить по Лондону», — сказала миссис Делуэй. Эолин изрядно расклеилась, сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом, он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверное, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе. Некий манёвр Вздувание и сокращение, что ли? И тем давая понять, что у жены Кое-какие неполадки в организме Нет, ничего особенного Но Клариса Делуэй Старинная подруга Уж сама все поймет Без его подсказок Ах да, ну конечно, она поняла Какая жалость И одновременно с вполне сестринской заботой Клариса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. «Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра». Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помахивая шляпой, уверяя Кларису, что ей на вид 18 лет, и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет. И, блин, просто настаивает. Только он слегка опоздает из-за приема во дворце. Ему туда надо отвезти одного из мальчишек, Джима. Хью всегда чуть-чуть подавлял ее. Она рядом с ним чувствовала себя как школьница. но она к нему очень привязана. Во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего. Хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, но о Питер Уолш так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью. В бортани были бесконечные сцены. Питер бесился, Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал, не просто разряженный павлин. Когда старушка-мать просила его бросить охоту или отвезти ее в бад, он без слова повиновался. Нет, правда же, он совсем не эгоист. А насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитания английского джентльмена... Так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендуют милого Питера. Да, он умел быть несносным, совершенно невозможным. Но как чудно было бродить с ним в такое вот утро. Июнь выпитил каждый листок на деревьях, матери пимливо кормили грудью младенцев от флота в адмиралтейство поступали известия арлингтон-стрит и покидели заряжали воздух парка и заражали горячую лоснящуюся листву дивным оживлением которое так любила Кларисса танцы верховая езда она когда-то любила всё это ведь пусть они сто лет как расстались она и питер она ему вообще не пишет его письма сухие как деревьяшки а на нее все равно вдруг находит. Что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид, вдруг и вызовут его из прошлого. Спокойно, без прежней горечи. Наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то. Тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймский парк в одно прекрасное утро. Возьмет и придет. Только Питер, какой бы ни был чудесный день, И трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом. Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему, и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи, поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. как он школил её, как они ссорились. Она ещё выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы, безупречная хозяйка дома. Так он её назвал. Она потом плакала у себя в спальне. "У неё он сказал: "задатки безупречной хозяйки". И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймскому парку и доказывает себе, и убеждается, что была права. Конечно, права, что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, и за дня в день живущих под одной крышей. И Ричард ей предоставляет свободу, а она ему. Например, где он сегодня? Какой-то комитет, а какой она даже и не стала расспрашивать. а с Питером всем надо было бы делиться. Он во все бы влезал, и это невыносимо. И когда дошло до той сцены в том садике около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно. Хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и соднила. А потом этот ужас в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на проходе по пути в Индию. Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная. Хорошо он её честил. Ей не понять его чувств. Ну уж, красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустый, смозливый, набитый дуры, и нечего его жалеть. Он вполне счастлив, он уверял. Совершенно счастлив. Хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чём было бы столько говорино. взял и загубил свою жизнь вот что до сих пор её бесит она дошла до ворот парка постояла минутку поглядела на катившие по пегоделе автобусы ни о ком на свете больше не станет она говорить он такой или этакий она чувствует себя бесконечно юный одновременно неворазимо древний она как нож всё проходит насквозь одновременно она вовне наблюдает Вот она смотрит на такси. И всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море одна. У неё всегда такое чувство, что прожить хотя бы день очень-очень опасное дело. Не то, чтобы она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдела их Trulaine Daniels. Она ведь ничего не знает. Ни языков, ни историй. Она и книг-то толком уже не читает. Разве что мемуары на сон грядущий. И все равно, как это захватывает. Все это. Скользящий такси. И больше она не станет говорить про Питера. Она не станет говорить про самую себя. Я такая, я этакая. Единственный дар ее чувствовать себя. Почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка, или она замурлычет. Девеншир Хаус, Бат Хаус, особняк с фарфоровым кокоду. Она их помнит в огнях. И были Сильвия, Фред, Салли Сеттон, бездна народа, танцевали всю ночь до утра, уже фургоны тащились на рынок, домой шли через парк. Ещё она помнит, как однажды бросила шиллинг в серпантин, но подумаешь, мало ли кто что помнит. А любит она вот то, что здесь, сейчас, перед глазами. И какая толстуха в пролётке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование её прекратится, всё это останется, а её уже не будет нигде? Разве это обидно? Или наоборот, даже утешительно думать, что смерть означает совершенно конец. Но каким-то образом на лондонских улицах в мчащемся гуле она останется, и Питер останется. Они будут жить друг в друге ведь часть её, она убеждена, есть в родных деревьях, в доме уроде, стоящем там среди них, разбросанном и развалинном, в людях, которых она никогда не встречала. И она туманно лежит меж самыми близкими, и они поднимают её на ветвях, как деревья. Она видела на ветвях поднимают туман. Но ну когда далеко-далеко растекается её жизнь, она сама. Но о чём-то она размечталась, глядя в ветреную хетчерда, к чему подбирается память. И какой молочный рассвет над полями Видится ей сквозь строки распахнутой книги «Злого зноя не страшись, и зимы свирепой бурь». За эти последние годы во всех мужчинах и женщинах Вскрылись источники слез. Слез и горя, смелости и выдержки, Замечательного героизма и стойкости. продумать хотя бы о женщине, которая на особенно восхищается, как леди Бэгсбора открывала базар. Витрины были весёлые вылазки Джорака и Мистер Спонж, мемуары миссис Асквит, большая охота в Нигерии. Все лежали распахнутые, без зна книг, но ни одной уж совсем подходящей, чтобы можно понести Ивлин Уитбред. в лечебницу, такой, чтобы ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Кларису, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуется, Когда ты входишь, подумала Кларисса, и повернула и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость делает что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Кричерт, например, и делать что-то просто так, раз надо. А она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто чтоб делать, а чтобы понравиться. Полный диотизм, думала она. Ну вот полицейский поднял руку. Никого ведь не проведёшь. А если бы начать жизнь сначала, думала она, ступая на мостовую, хоть выглядеть бы иначе. Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как Леди Бэгсборо, с кожей, как теснёная юфть и прекрасными глазами. Хорошо бы как Лэдзим Бэксбер быть медленный, статный, крупный, по-мужски интересоваться политикой, иметь загородный дом, быть царственный, откровенный. У неё же наоборот: тело узкое, как стручок, до да смешного маленькое личико, насатое птичье. Зато она держится прямо, что правда то правда. И у неё красивые руки и ноги, и одевается она хорошо. особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время странно, об этом своём теле она остановилась полюбоваться на голландскую живопись. Этим телом, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима, невидна, неведома. И будто другая выходила замуж, рожала, а она только идёт и идёт без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит. Некая миссис Делуэй, даже и не Кларисса, а миссис Делуэй, жена Ричарда Делуэя. Ей страшно нравилась Бонд-стрит. Бонд-стрит ранним утром в июне. Флаги веют, магазины, ни помпы, ни мешуры, один оденьёшиник рулон твида в магазине, где папа 50 лет подряд заказывал костюмы, немножко жемчуга, сёмга на льду. Вот и всё, сказала она, глядя в рыбную витрину. Вот и всё, повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. Старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнаётся по туфелькам и перчаткам. Как-то утром во разгар войны он повернулся на постели к стене. Он сказал: "С меня хватит". Хм. Перчатки и туфельки. Она помешана на перчатках, а родной дочери её, Элизабет, и на туфли, и на перчатки с высокой горой наплевать. Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у неё бывал приём. Вообще-то больше всего Элизабет занимает её пёсик. Сегодня весь дом варом пропах, но уж лучше бедняжка бом, чем мисс Килман. Лучше чумка и вар и прочее, чем сидеть в заперти в душной спальне с молитвенником. Да чуть ли не что угодно, лучше Но может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдёт, все девочки через это проходят, влюблённость такая. Хотя зачем же именно в Мисс Килман, которой, конечно, не сладко пришлось, и на это надо делать скидку, и Ричард говорит, она очень способная, по складу ума настоящий историк, но во всяком случае они неразлучны. И Элизабет, её родная дочь, ходит к причастию А как полагается одеваться, как полагается вести себя с гостями за обедом, это её нисколечко не занимает. И вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей чёрствыми. Идеи разные тоже, бесчувственными. Мисс Киллман, например, в лепешку Расшибется во имя русских Будет морить себя голодом во имя Австрийцев А в обычной жизни она сущее бедствие Совершенный чурбан В этом зеленом своем макинтоше Носит его не снимая Вечно потная Пяти минут не пробудет в комнате Чтобы ты не ощутила, насколько Она возвышена, а ты Ничтожна, какая она бедная А ты богатая Как она живет в трущобах Без подушки или без кровати, или без одеяла, Бог там ещё знает, без чего, и вся душа её иссохла от обиды из-за того, что её из школы уволили во время войны. Бедное, озлобленное, убогое создание. Ты тни её же не навидишь, а с моё понятие, воплощённое в ней, вбравшее, конечно, многое во всём, не отмискил. ставшие призраком из тех, с которыми бьёшься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат тираны. А ведь выпади, Костя, ночь к верху чёрным, а не белым. И Анна бы Мисс Килман даже любила, но только не на этом свете. Нет уж. Ну вот опять спугнуло всё-таки злобное чудище. И теперь, конечно, уже затрещали сучи, стук копыт идёт по занесённой листьями чаще, непроходимой чаще души. Никогда нельзя быть спокойной и радоваться. Вечно стережёт и готова напасть эта тварь ненависть. И особенно после болезни повадилась причинять боль, и боль отдаётся в хребте. И радость от красоты и дружбы, от того, что ей хорошо, её любят. И она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень. И вся эта синь довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох, это ненависть. Глупости, глупости, кричало сердце Кларисы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери. Она вошла, легкая, высокая, очень прямая, навстречу сиянию на бляшке личиками спим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде. Тут были шпорник, душистый горошек, сирене гвоздики, бездна гвоздик, были розы. Были ирисы. А, и она вдыхала земляной сладкий запах сада, разговаривая с мис Пим, которая была ей обязана и считала доброй. И она правда была к ней когда-то добра, очень добра. Но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и прикрыв глаза впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах. Изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, Глянули на нее розы, будто кружевное белье Принесли из прачечной на плетеных поддонах. А как строгие темны гвоздики, И как прямо держат головки, А душистый горошек тронут лиловостью, Снежностью, бледностью. Вот уже вечер, и девочки в кисее Вышли срывать душистый горошек. И розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, арумом. И будто уже седьмой час, и каждый цветок, сирень, гвоздика, ирис и розы сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнём, нежным, чётким на туманных клумбах. и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом. И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, глупости, глупости, говорила она себе все спокойней, будто яркость и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище ненависть, смывали все. И волна несла её всё маё выше, выше, пока ой, на улице бахнул пистолетный выстрел. Господи, эти автомобили, сказала мисс Пим и бросилась к окну, и точа с прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины всецело её вина. Причиной страшного грохота, заставившего миссис Делоев вздрогнуть, а мис Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малдер. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой бивки, но точь с мужская рука проворно задёрнула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более. И однако сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит с одной стороны, а с другой к парфюмерии Аткинсона. Понеслись не видно, не слышно, как облако, быстрое, лёгкое облако над холмами. И как облако, строгостью и тяженой наплывали на лица за миг до того совершенно рассеянной. Теперь же тайна Их коснулось крылом. Их призвал голос власти. Подливитал дух обожания с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского? Королевы ли? Премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал. Эдгар Джей Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется: "И это пример министра машина". Септимус Оран Смит, застрявший на тротуаре, услышал его. Септимус Оран Смит, примерно лет 30, бледной лицей, насатый в жёлтых ботинках, но в обтрёпанном пальтце, и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него не взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст. Куда пойдёт удар? Всё стало Грэмёли моторы, как нервный пульс отдаётся во всём теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малберри. Старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали чёрные зонтики, там и сям с весёлым щелчком распахивался то зелёный зонтик, то красный. Миссис Делоэй с охапкой душистого горошка в руках высунула в окно розовое маленькое личико, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов, ещё и ещё машины попадали в затор. Тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу. И от того, что всё-всё стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное совсем почти вышло уже на поверхность, и вот-вот могло взметнуться ко стром, Септимус сжался от ужаса, мир дрожал. и качался, и грозил взметнуться к оstrom. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрит, тычет, и смотрят. Пальцами тычут, и не спроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару. Только зачем? Пойдём, Септимус, говорила его жена, маленькая, большие глаза и слечиком бледным и узким, итальяночка. Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет. Шофёр что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на своё место. Пошли, сказала Лукреция. Но её муж, ведь они четыре, нет, 5 лет уже как женаты, топнул ногой, дёрнулся и сказал: "Ладно. Так зло, будто на к нему пристаёт. Люди заметят. Люди увидят. «Люди», — думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль. «Англичане со своими детишками и лошадками, в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились. Но они теперь стали именно люди, потому что Септимус сказал, что я покончу с собой, а такое нельзя говорить, вдруг услышат». Она разглядывала толпу. Помогите, помогите! Хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам: "Помогите!" А ещё осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом. Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел.